ВНУЧКА-АРТИЛЛЕРИСТА Кончился урок. Зоя Галкина первая выскочила из-за парты и закричала «Второе звено, никуда не уходить! Обсуждаем вопрос о Леше Тучкове!» Затем она стала спиной к двери и приготовилась отпихивать от нее тех из нашего звена, кто попытается улизнуть. Впрочем, никто и не пытался. Зоя была маленькая, худющая, но очень сильная. Меня еще никогда не обсуждали. И с непривычки у меня было довольно скверно на душе. Когда посторонние ушли, звеньевая стала за учительский стол и обратилась ко мне. — Ну, вот объясни теперь, почему ты до такого дошел? Третьего дня арифметику не приготовил. Вчера тоже столбом стоял. И сегодня. Вот объясни, какие у тебя причины? В глубине души я чувствовал, что причина у меня только одна. Мама давно не просматривала мой дневник, и я позволил себе немного отдохнуть в середине учебного года но говорить об этой причине мне как то не хотелось, поэтому я сидел водил указательным пальцем по парте и молчал даже ответить не может сказала зоя а двенадцать человек из за него сидят после уроков у кого есть предложение нету предложений тогда у меня есть мы должны пойти и подействовать на лешкиных родителей вот я помертвел. действовать на родителей было самым любимым занятием зои и еще трех девочек из нашего звена. Все мальчишки в звене уклонялись от этого дела. Аглая и Зина Брыкина тоже не принимали в нем участие, но я по слабости характера однажды не смог отвертеться и отправился с четырьмя девчонками действовать на родителей Петьки Будильникова. Мы явились, конечно, вечером, когда Петины отец с матерью были дома. Нас пригласили в комнату, предложили сесть, но мы не сели. Стоя перед Петькиными родителями, Зоя вытянула руки по швам, склонила голову на бок и заговорила тоненьким, не то чтобы вежливым, а даже каким-то жалобным голоском. — Здравствуйте. Вы извините нас, пожалуйста, но мы пришли вас просить, чтобы вы поговорили с вашим Петей. — понимаете простонала Тоня Машукина, — у Пети уже целые две двойки по чтению и три по истории, и он каждый день нарушает дисциплину. «Он все звено тянет назад!» — запела третья. Так они высказывались поочередно все четверо. Петькин папа стоял перед ними со стаканом чая в руке, постепенно краснел и свирепо поглядывал то на Петьку, то на его маму. Сам Петька тоже красный и злой смотрел, набычившись куда-то в угол. Когда девчонки закончили свое выступление, Петькина мама закричала, указывая пальцем на сына. «Вот!» Вот до чего докатился! Свои же товарищи потеряли от него терпение. И не стыдно тебе в глаза-то им смотреть? Олух, несчастный!» На следующее утро Будильников снова нарушил дисциплину. Хотя я во время нашего визита молчал как рыба, он девчонок почему-то не тронул, а меня поймал на улице и отлыпил. Но я на него даже не обиделся. Теперь я представил себе, как эти четверо стоят у нас в квартире, и действуют на мою маму и на моего папу. Меня такая тоска взяла, такое отчаяние, что я стал дергать носом, готовый расплакаться. И вот тут поднялась Аглая. — Зойка, — сказала она, — ты, может быть, очень даже сознательная, а вот чуткости в тебе не на столечко. Ты сначала спроси человека, почему он стал плохо учиться, а потом уж... Зоя вытаращила глаза. — Что? Я не спрашивала? — Граждане, вы слышали? — Я его не спрашивала. — Не кричи, — пробасила Зинаида. — Спросить, спросила, а ответить человеку не дала? — Не дала. Его спрашивали, а он молчал. — Он очень стеснительный, вот и молчал, — сказала Аглая. — И вообще, Зоя, мы с ним в одном дворе живем, и уж нам лучше знать. Тучков не такой человек, чтобы без причины двойку получить. — Ну, факт, — подтвердил Антошка Дудкин. Теперь даже Тоня из Зоиной четверки вступилась за меня. — Зой. — А может, и правда, тут нужно чуткость проявить. Может, у него условия какие-нибудь тяжелые или что-нибудь еще? Зоя помолчала, глядя на меня. Потом спросила уже другим тоном. — Правда это? У тебя что, условия плохие? Я молча кивнул и стал напряженно думать, какие у меня могут быть плохие условия. Зоя тоже кивнула. — Ну так, а что тебе мешает заниматься? — Шумка. — Прошептал я. — Что? Шум? — Шумка! — повторил я громче. — Какая Шумка? — Ну, собаку ихнюю так зовут, — пояснила Глая, а Зина добавила. — Ее, небось, зато и прозвали Шумкой, что от нее шум ужасный. — Лает очень, — спросил меня Зоя. Я снова кивнул. Шумка действительно временами тявкала. — Чего же твои родители смотрят? — начала была Зоя, но ее перебила Таня Высокого, очень ехитная девчонка. — Между прочим, как-то странно. — У нас целых две собаки и кошка. А я, между прочим, двоек не получаю. На нее накинулась Зинаида. — Да ты что, совсем не культурная, да? Ты что, не знаешь? У разных людей нервы разные бывают. Мы вон с Васькой как запустим радиолу на полную силу, и нам хоть бы хны, а сосед сверху прибегает и весь трясется. У него от радиолы давление подпрыгивает. Вот тут Антошка вскочил, выбежал вперед и закричал. — А я знаю, почему у Лешки такие нервы никудышные. «Вспомните! Вы только вспомните! Чего он за лет пережил? С козлом! Раз!» «Ой, правда же!» — скрикнула Аглая. «С Бармалеем! Два!» «А с черепом!» — подхватила Брыкина. «Зойка, если бы ты такое пережила, ты бы до сих пор в психиатричке сидела!» Все, кто не знал о моих приключениях, попросили рассказать о них. Мои защитники принялись за дело с большим жаром. «Откуда мы знали, что козел такой злющий?» — закончил Дудкин. Мы-то все пошли обедать. Алешка полтора часа от него по квартире бегал. На других этот рассказ тоже произвел сильное впечатление. Наверное, не меньше минуты ребята молчали. Я не смотрел на них, но чувствовал, что они поглядывают на меня. Бледный какой! Тихо заметил кто-то. Мне стало очень жалко себя. О других приключениях Оглая, Зина и Дудкин не успели рассказать. В класс вошла наша учительница Дина Федоровна. Высокая, полная, седая. — Долго заседаете, — сказала она. — Так что же вы решили относительно Лёши Штучкова? Звеневая отошла от стола, и учительница села за него. — Дина Федоровна, мы всё выяснили, — взволнованно заговорила Зоя. — У Лёши очень тяжелые условия дома. — А-а-а, протянула учительница и медленно кивнула. — И ещё, знаете что, Дина У Тучкова очень плохая нервная система, просто ужасная нервная система. «Ах, вот оно что!» — учительница снова медленно кивнула. Тут Звеньевая заявила, что мне не строгость нужна, а товарищеская помощь, и несколько человек вызвались со мной заниматься. «Ну, зачем же?» — сказала учительница. «Мы уж попросим Климову». Она, правда, не из вашего звена, зато у нее круглые пятерки по арифметике. Хотя Зоя и стала под конец на мою сторону, Аглая, Зина и Дудкин бронили ее всю дорогу от школы до дома. Зойка всегда так», — говорила Аглая. «Сначала накинется на человека, а потом разбирается». «Ну, факт», — сказал Дудкин. «А завтра будет удивляться, почему он опять уроков не сделал. Разве он сможет заниматься после сегодняшнего?» «Глядите, весь скрюченный». «Лешка!» Ну, разве ты сегодня заниматься сможешь? Я еще больше скрючился и отрицательно помотал головой. Выбрали звеньевую на свою голову, вздохнула Зинаида. Уж не помню, как я доплелся до своей квартиры. У меня еле хватило сил дотянуться до звонка. Мама открыла дверь, и я предстал перед ней, подогнув коленки, свесив голову. Лямки ранца сползли у меня по рукавам до да локтей. Что с тобой? спросила мама. Я молчал. «Побил кто-нибудь?» Мне хотелось поделиться с мамой, рассказать, как плохие условия и расшатанные нервы привели к тому, что я заработал три двойки. Но даже находясь на грани безумия, я смекнул, что этого делать не стоит. Я шепнул только «Не Мама ввела меня в переднюю сняла ранец, шубу, шапку, пощупала лоб, забралась рукой мне за пазуху. «Температуры вроде нет. Может, желудок? Не тошнит?» Что ты вообще чувствуешь?» «Что-то с нервами», — тихо ответил я. Мама рассмеялась и шлепнула меня пониже спины. «Иди, полежи немного, отдохни и обедать». На какое-то время я забыл о своем недуге. С аппетитом поел, потом гонял с ребятами во дворе. Дудкин и прочие тоже не вспоминали, что перед ними несчастный человек. Они так вывалили меня в снегу, что мама устроила мне нагоняй. — Пей молоко и садись делать уроки, — сказала она, надевая шубу. — Я по магазинам пойду. Вот тут-то и началось. Только я открыл арифметику, как в комнату явилась шумка. Заметив, что я смотрю на нее, она села и стала, в свою очередь, смотреть на меня. Я знал, что если на нее пристально глядеть, она обязательно тявкнет. И она тявкнула. Я отвернулся, уставился в задачу, которую надо было решить, и стал думать о том, как трудно жить в одной квартире с собакой. Шумка удалилась, но заниматься я не мог. Я подозревал, что Шумка ушла в переднюю, а находясь там, она может в любой момент залаять, если услышит, что кто-то идет по лестнице. Я просидел минут пятнадцать, затаив дыхание, так и не дождался Шумкиного лая и пошел узнать, где она находится. Она дремала под столом в кухне. Вернувшись к себе в комнату, я снова сел за учебник, и прислушался. Теперь в квартире стояла полная тишина. Хотя нет, слышно было, как вода капает из крана в умывальнике. Я ужаснулся. Вот до чего у меня сдали нервы. Ведь раньше я никогда не замечал таких пустяков. Я до отказа завернул кран, закрыл дверь ванной и снова, сев за стол, попытался вникнуть в содержание задачи. Но наверху кто-то стал ходить и двигать стулья. А потом пришла мама. И вернулся с работы папа и мама стала кормить его на кухне. Невнятные голоса родителей доносились оттуда, и не было никакой возможности сосредоточиться. Я сказал маме, что сделал уроки, а сам решил положиться на помощь Даше Климовой. Так как в дневнике моем еще не было маминых подписей, я забыл его утром дома. Но Дина Федоровна в тот день не вызвала меня. Только в конце дня она взглянула в мою сторону, потом посмотрела на Климову. — Где там Матрена у нас? Дашка встала. Она и в самом деле походила на матрешку, круглолицая, румяная, со светлыми косами. У нее была одна особенность. Всякий раз, когда ее вызывали, она шла к доске с таким сияющим видом, словно ее приглашали не урок отвечать, а получать премию. Вот и теперь она стояла, смотрела на учительницу и улыбалась во весь рот. — Ну, как там у вас? — спросила Дина Федоровна. — Порядок в доме. — Гы-гы-гы! ги", засмеялась Климова. — Порядок! За моей спиной сидели Нюся и Тоня. Гагучит, да гагучит, шепнула Нюся. Как турчка, ей пальцы покажи, зашептала Тоня. Дина Федоровна покосилась на них, и они умолкли. Так вот, Матрена, довольно тебе только для себя отметки зарабатывать. Пора и другим помочь. Я попрошу тебя подзаняться с Лешей Тучковым. У человека очень тяжелые условия дома. Поможешь ему? И-помогу, ответила Дашка. И девчонки за моей спиной снова зашипели. Это было на предпоследнем уроке. В перемену Даша подошла ко мне. Она уже не улыбалась. — Если хочешь сегодня заниматься, то пошли ко мне сразу после уроков. У нас нельзя вечером. Родители с работы вернутся, брат придет. Когда уроки кончились, она тут же бросилась вон из класса. — Эй, Тучков, ты поскорее у меня ни минуты. Выйдя школа Климова зашагала так быстро, что мне скоро стало жарко. Некоторое время она молча поглядывала на меня, потом вдруг сказала. — "Точков, хочешь правду скажу? — Какую правду? — Дина Федоровна тебя на пушку взяла. — Что? — не понял я. — Понимаешь, Дина Федоровна знает, что у меня условия сейчас хуже всех в классе. Она с нами на одной площадке живет. Я невольно стал замедлять шаги, но Дашка повысила голос. — Только ты, -то, если хочешь идти, давай не останавливайся. У меня времени, во! — она провела рукой по горлу. — В общем, понимаешь, Дина Федоровна мне еще вчера сказала, пусть, говорит, этот Тучков увидит, в каких условиях люди живут и умудряются хорошо учиться. А вообще-то она знает, что мне с тобой некогда возиться. Дай бог самой не отстать. — А зачем же мне тогда идти? — наконец проговорил я. — Ну, посмотришь, как мы живем. Если захочешь, потренируешься немножко. — Потренируюсь? — Ну да. — Решать задачи в трудных условиях. Мы с братом тоже не сразу привыкли. Нас дедушка натренировал. — Дедушка? Ага, он артиллерист бывший, в войну батареей командовал. Я хотел было спросить Дашу, какая связь между решением задачек и командованием артиллерийской батареей, но она стала рассказывать, почему у них дома тяжелые условия. От быстрой ходьбы она запыхалась не меньше меня и говорила отрывисто. К нам тетя приехала, мамина сестра, а с ней три сынишки, маленькие. Тетя дня на два остановилась, проездом, и сломала ногу. Скоро месяц в больнице, а сынишки у нас бандиты законченные. Ходят на головах, хоть что им не говори. А при чем тут дедушка-артиллерист? А при том, что он объяснил нам с братом. Ему знаешь, какие задачки приходилось решать? А, чтобы цель накрыть. Тригонометрические. Мы их еще когда проходить будем? А тут бой идет, грохот кругом. убьют того, выгляди. Попробуй сосредоточиться. Один раз дедушку ранила, он все равно расчеты производил. И вы натренировались. Живенько. Тут главное не обращать внимания. Некоторое время я шагал молча. Я чувствовал, что мне следует обидеться на Дину Федоровну, которая не захотела понять, как у меня плохо с нервами. И в то же время было интересно ощутить себя в положении командира батареи и попробовать решить задачку, не обращая внимания на Дашкиных бандитов. Улица, куда мы свернули, состояла из ветхих домишек в один или два этажа. Мы шли вдоль правой стороны улицы, а всю левую ее сторону сносили. Одни строения стояли там без стекол в окнах, без крыш. От других остались груды мусора, перемешанного со снегом. Зубастые экскаваторы захватывали этот мусор и с грохотом вываливали его в кузова самосвалов. В иных местах даже мусора не оставалось, и там ползали утюжа землю бульдозеры. Рычание моторов, лязг, грохот наполняли улицу. Где-то как пулеметы тарахтели отбойные молотки. — Летом и нас переселят! — прокричала Даша. — Сюда! Пришли! Дом, в котором она жила, был двухэтажный деревянный. Когда мы поднялись на второй этаж, дверь, обитая старой клеенкой, открылась, и из нее выскочил мальчишка лет тринадцати, похожий на Дашу. Пальто на нем было распахнуто, фуражка сидела криво, в руке он держал портфель. — Я пошел! Тебя в окно увидел! Мне тетрадь надо купить! — сказал он и помчался вниз. Прямо с площадки мы попали в просторную кухню с дощатым полом и с маленькими окнами. Газовая плита здесь была, а водопровода я не заметил. — Раздевайся! Вешалка тот. Снимая шубу, я поглядывал на открытую дверь в соседнюю комнату. Там что-то тяжело шаркало и скребло по полу, и несколько голосов кричало хором. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-др! Иногда кто-то выкрикивал Жадний ход! Передний ход! Звуки эти приближались, и вот я увидел, как из двери в кухню въехал стул. Его толкала в ножки оцинкованная корыта корыте сидел мальчишка лет трех с совершенно круглой головой и оттопыренными ушами. Сзади, елозя по полу на коленках, толкали корыты еще двое мальчишек, такие же круглоголовые и лопоухие. Только одному было лет пять, а другому, наверное, шел седьмой. — Дашка! Во! Бульдозер! — сказал старший, и все закричали с удвоенной силой. Дыр — Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр! Стул наехал на мусорное ведро и уперся в стену. — Жадний ход! — прокричал водитель, и его поволокли обратно в комнату. — Видал? — Хочешь потренироваться? — спросила Даша. Я молча кивнул. — Тогда садись и доставай задачник, а то мне их кормить минут через двадцать. Застало места, не хватит. Я сел за стол, накрытый клеенкой, вынул из ранца учебник и нашел задачу, которую не смог решить вчера. Даша поставила на плиту большую кастрюлю и зажгла газ. «Читай условия!» — приказала она. Два поезда вышли из двух городов навстречу друг другу в одиннадцать часов утра. Снаружи дома что-то зарычало и через секунду там так бухнуло, что посуда на полках зазвенела. «Опять начала!» — заметила Даша, пробуя с ложки суп. «Кто начала?» — спросил я. «Блямба!» «Кто?» «Ну, Блямбой мы ее зовем!» «Вон она! За окном!» Через дорогу стоял полуразрушенный кирпичный домишка, а возле него подъемный кран на гусеницах. К стреле его была подвешена огромная чугунная гиря, ростом с меня, но только толще. Я понял, что это и есть блямба. Рычаг кран повернулся, отвел стрелу с блямбой от дома, затем мотор его взревел, и кран стал быстро поворачиваться в обратную сторону. Блямба ухнула со всего размаха в кирпичную стену Посыпались обломки, взметнулось облако красной пыли, и посуда зазвенела снова. Ну, читай давай, не отвлекайся. Два поезда вышли навстречу друг другу в одиннадцать часов утра и встретились в четырнадцать часов того же дня. Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр, жадний ход. Первый поезд проходил в час по сорок пять километров, а второй — пятьдесят километров. Найти расстояние между городами. Передний ход. Др -др -др -др -др -др -др -др ну, что сначала надо узнать? сообрази. Я принялся был соображать, но невольно покосился на открытую дверь слева от меня. Комната за дверью была большая. В глубине ее боком к двери стояли две раскладушки, накрытые одеялами. Они как-то странно дергались. Скоро я увидел, как, проталкиваясь между раскладушками, ползет спинка еще одного стула. За ней движется голова водителя, а за ней приподнятые зады его братьев. ход!» Не! Сюда поворачивай! Сюда же, ну! др-др-др-др-др-др-др. Сообразил? спросила Климова. Я не только не сообразил, я начисто забыл условия задач. Ты все-таки думай, а то это никогда не натренируешься. Я-то думал. Только не о задачах, а о своих нервах. Сообразил? Др-др-др-др-др-др-др. Дашка подошла ко мне, заглянула в мое опущенное лицо. «Ты что, совсем слабенький, да? Они же в той комнате играют. В таких условиях, что хочешь, можно решить?» Бух! Этот звук напомнил мне о Дашкином дедушке-артиллеристе, который даже раненый командовал батареей. И мне стало досадно. Неужели я не такой человек? Неужели я никогда не смогу командовать батареей? «Ну вот чего!» — рассердилась Дашка. «Или говори, что первым делом надо узнать, или уматывай отсюда!» Некогда мне с тобой!» Я вцепился руками в края стула и, стиснув зубы, уставился в задачник. Даша отошла к плите. «Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр-дыр! В кухню ехай!» «Никакого мне дела нет до вашего дыр-дыр-дыр», — -дыр, говорил я себе. «Я знаю одно. Поезда вышли в одиннадцать часов, а встретились в четырнадцать». «Ну!» — крикнула Даша. «Сейчас!» — ответил я. Вышли в одиннадцать часов, а встретились в четырнадцать. др др др др др др др Стул, толкаемый бульдозером, появился в кухне. Поворачивай к столу, поворачивай! Краешком глаза я заметил, что стул теперь движется прямо на меня. Я вскочил, передвинул свой стул к другой стороне стола и притянул к себе учебник. Вышли в одиннадцать часов, а встретились в четырнадцать. Жадний ход! — завопил водитель. бр раздалось за окном. «Есть — Есть! — закричал я. — Первый вопрос. Сколько часов пробыли в пути два поезда? — Во! А ты говоришь! — обрадовалась Дашка. — Решай теперь. Стул, толкаемый бульдозером, уперся спинкой в край стола. — Задний ход! — снова крикнул водитель, но братья почему-то продолжали толкать. Ножки стула подъехали под стол, и стул свалился, треснув водителя по голове. Тот заревел, но я не обратил на это никакого внимания. Я был в полном восторге от себя. «От четырнадцати отнять одиннадцать равняется три!» — закричал я так, словно вокруг и в самом деле гремела канонада. «Правильно!» — одобрила Даша, вытаскивая водителя из-под стула. «Дальше давай!» Я решил задачу, когда три Дашкиных бандита играли уже в другую игру. Старший ползал по кухне на четвереньках с перевернутым корытом на спине. «Дашка! Я черепаха!» «Во панцирь у меня гав, гав! два других братца лупили по корыту старой кастрюлькой и игрушечным ружьем черепаха бросалась на них и почему то лаяла а я в это время кричал расстояние между городами равняется двести восемьдесят пять километров черепаха налетела на меня и стукнула ребром корыты под коленку я чуть не взвыл но вспомнил что дашкин дедушка тоже был ранен я ушел от климовой хромая на одну ногу, зато со здоровой нервной системой.